Мамуля была на кухне, услышала, как он матерится по-польски, помчалась наружу и на него же сверху и сверзилась. Кончилось тем, что мы все с девчонками оказались в тех же кустах, ржали до колик. Кроме пополенной гордости, ничто не пострадало. Хорошо еще, что тревога была учебная. Не знаю даже, чтобы было при настоящей. Фрицы.